Глава 9. Рванув с места так, словно от этого зависела моя жизнь, я плечом растолкал амбалов из охраны Зоричей. Те, получив удар в спину, от неожиданности расступились, пропуская меня внутрь. Следующим же движением я сжал в кулак руку Тагая, остановив метроном. Вторую руку я выставил вперед, призывая остановиться всех, кто находился в данный момент в ложе. Причем больше всех истерила сейчас девушка, проходившая с нами тестирование в академию. "Стайте!" рявкнул я, словно опять командовал каторжниками в очередной вылазке. «Остановитесь! Что происходит?» «Он? Он?» Девица указывала на висящего вверх тормашками тагая, но никак не могла продолжить фразу, зациклившись на одном слове. Боковым зрением я глянул на добромыслово, и в глазах у того горело Ты. Ну, тоже мне фестиваль местоимений. Отец девушки, судя по схожим очертаниям губ и носа, сделал шаг по направлению к нам и еще больше нахмурился. Спокойно, я говорил уже тише. Тут никто никому не причинит вреда. Что случилось? Тем временем происходящее в ложе стало привлекать народ уже больше, чем происходящее на сцене. «Он украл у меня дорогущую брошь!» И девица в парике ткнула указательным пальцем в моего будущего друга. «Он следил за мной, преследовал, а затем обворовал!» «Эх, тагай, тагай!» Думал я, понимая, что должен был действовать раньше и решительнее. «Знатная балдуй, но не идиот». Одно то, что его уже вытрясли, а брошь так и не нашли, говорила о том, что он уже успел ее припрятать. Раз из ложи он не выходил, то искать ее надо где-то здесь. На шею у девушки я увидел кулон, назначение которого достаточно хорошо знал — защита от ментальной магии. Кстати, у ее отца был такой же. Тут что-то щелкнуло у меня в мозгу, но сейчас задача была обезопасить Тагая и всех остальных, соответственно, от Тагая. Полагаю, произошла досадная ошибка. Я поклонился девушке и ее отцу, после чего снова быстро огляделся. «Дело в том, что вы все не так поняли. Возможно, это было не самое лучшее начало, но все-таки все вокруг замерли, слушая меня». «Мы же с вами вместе провели четыре незабываемых часа на тестировании в Херва... в Академии». Тут же поправился я. Действительно, в нынешней напыщенной и напомаженной девице с париком на голове очень сложно было узнать милую русоволосую девушку, сдававшую вместе с нами вступительные тесты. Но это все же была она. Я увидел в глазах девушки осознание и узнавание». «Ну, меня-то было сложно не узнать, это не случилось раньше лишь по той простой причине, что все вокруг были взбудоражены, а атмосфера вокруг наэлектризована до предела». А потом дочь Зорича перевела взгляд на Тагая, прищурилась и едва заметно кивнула, значит, тоже признала. «И мало того, что мы любовались вами четыре часа подряд, так я еще потом три часа выслушивал, какая вы прекрасная». И что можно сделать ради только вашего взгляда из-под длинных ресниц? Ага, первая цель была достигнута. Девица поплыла, а на ящиках появился румянец. Нужно было дожимать. Но, сами понимаете, сложно восхищаться человеком, не зная его имени и не имея возможности высказать все объекты воздыхания. Лишь поэтому мы тут». Я коротко передохнул, буквально чувствуя, как электричество в воздухе постепенно разряжается. Но расслабляться было рано. Снова бросив взгляд на Добромыслова, я увидел, что он сквозь прищур глядит на меня. Конечно, он понял мою тактику, и она ему не понравилась, но другого выхода у него на данный момент не было. Да и ни у кого не было, кроме меня. Главное, что теперь надо было сделать, это найти брошь. Я вспомнил, как умело Тагай прятал вещи, но при этом они почти всегда оставались на виду. Ну, действительно, он даже бутылку браги умудрялся спрятать прямо на столе. Следовательно, план такой — продолжать забалтывать собравшихся и искать похищенное. Тут мне на глаза попался валяющийся на наполучить в стороне букет, уже слегка пожухший и затоптанный. «Вон», — сказал я, указывая на него. «Мой друг даже озаботился цветами, но стараниями ваших доблестных защитников букет уже выглядит не так свежо и прекрасно, как, собственный и ваш несостоявшийся ухажер. Но, я вас уверяю, намерения у него были однозначные. Никакого воровства в душе у моего благородного друга и близко не было». Зорич кивнул телохранителем, и те опустили добромыслово на пол ложи. Одновременно с этим я выпустил его руку. «Сделал несколько шагов и подобрал букет, который, судя по всему, оставался тут еще с предыдущего представления. Но цветы достаточно хорошо сохранились, чтобы выдать букет за свежий. А потом я обратил внимание на портьеру тяжелыми складками, свисающими откуда-то сверху. Конечно же, эти складки – лучшее место, не так ли, Тагай? Тем более, что они находятся на расстоянии вытянутой руки от девушки». Я сделал аккуратный шаг к дочери Зорича, показывая, что руки мои пусты, затем обогнул ее по небольшой дуге и жестом фокусника снял с портьеры, переливающиеся драгоценными камнями брошь, ощущая в ней громадный силы артефакт. «Не эта вещица у вас потерялась?» — спросил я настолько невинным тоном, на какой вообще был способен. «Полагаю, инцидент исчерпан». Теперь пришла очередь Зорича краснеть. А вот у девушки, наоборот, кровь от лица отлила, и она побелела. «Да!» — ответила она, протянув руку к драгоценности. «Простите, Радмила!» «Не понял», — тихо сказал я, имею в виду последнее ее слово. «Меня зовут Радмила!» — ответила девушка, прикрепляя брошь на место, и на ее губах заиграла улыбка. «Вы же сказали, что без имени сложно восхищаться. Теперь, надеюсь, будет проще». Вот только в улыбке этой милой и по-настоящему красивой девушки мне почудился звериный оскал. Уж не знаю почему. Раздались аплодисменты. Но не пьесе, там только-только начался третий акт. Это отец Радмила оценил наше сценическое мастерство». «Я попрошу представиться столь настойчивых и находчивых кавалеров!» Говорил он с легким акцентом, выдавая, что русский язык ему не родной, хотя и родственный. «Чуть было не совершил ошибку!» «Это Тихомир Добромыслов», — указал я на тага, который уже пришел в себя и украдко озирался, как бы ему дать дёру. «Я — Виктор фон Аден, к вашим услугам. Будем учиться с Радмилой в одной группе на боевом факультете. Мне показалось, Или Зорич сузил глаза и крепко сжал зубы. «Интересно, почему? Считать, что мы недостойны его дочери?» Я даже усмехнулся этой мысли. Или мы опозорили его службу безопасности, легко проникнув к нему в ложу и наведя шороху. А может быть, просто мешаем смотреть пьесу? Там как раз начались самые драматические события. «Что ж, молодые люди!» — отец Радмила легко кивнул. «Меня зовут Слободан Заорич. Прошу простить мою охрану за излишнюю бдительность. Надеюсь, наш маленький инцидент исчарпан. «Конечно, конечно». Кивнул я, раскланился, схватил тагая за рукав и увлек за собой. «Всего доброго, господин Слободан». Несостоявшийся воришка попытался вырваться, но я его одернул. «Пойдем, пойдем, поговорить надо». У меня было жгучее желание настучать будущему другу по черепу, но я себя сдерживал. «О чем нам с тобой разговаривать?» — недоверчиво проговорил Тагай, но вырываться прекратил. «О том, как ты меня нашел?» «Нет, дорогой друг», — ответил я, выталкивая его из здания театра, «о том, что ты только что едва не уехал на стену на пожизненную каторгу, а я тебя спас. Так что пойдем покурим и поговорим». «Я не курю», — отрезал он, все еще сопротивляясь моему давлению. «Так я тоже», — ответил я, присматривая подходящее место, где нас не могли бы подслушать. Мне приглянулась разгрузочная платформа у ближайшего магазина. Тут было достаточно места, чтобы увидеть лишних людей и совершенно безлюдно в это время суток. «Что ты от меня хочешь?» Я видел, что Добромыслов на взводе, но прибегать к своему коронному приему не спешит. «Видимо, понимает, что это бесполезно. Я из-за тебя лишился заработка, и теперь мне в любом случае кранты. Если не от хмурого, то от белого. У меня был один единственный шанс, и ты мне помешал». Зачем обманывать самого себя? Я повернулся к нему и прищурился. «Ты же прекрасно знаешь, что случилось бы, если бы я тебя не остановил. Ты бы спек мозги доброй четверти театра». «Понимаешь, что это уже было бы дело тайного сыска, и никакая брошь тебе бы уже не помогла?» «Я бы смог за тебя постоять», — ответил он и затрал подбородок к темному небу. Я только ухмыльнулся и стал ему рассказывать, как его взяли перед тем, как сослать на каторгу. Выстрел из ружья, только вместо пули специальная капсула с усыпляющим веществом. Две минуты, и гроза юных дев до да богатых карманов уже мирно спал на небольшой полянке. Мне это потом в красках рассказывал полицмейстер, участвовавший в операции. Его, правда, тоже сослали, но за коррупцию. То есть ты до сих пор не понял, что тебя специально довели до срыва? Я решил уже выложить карты на стол, чтобы не ходить вокруг да около. Это же все подстава. Разве ты не видишь? И вот тут такая сорвала с катушек. Я его еще таким не видел никогда. Он сжал кулаки и буквально полыхнул яростью. «Слышь ты! Откуда ты такой взялся? Хрен знает, что городишь! Везде лезешь, где собака нюхать стесняется! Я тебя не знаю и знать не хочу! Иди куда шел! Я обойдусь без твоих советов и твоей гребанной помощи!» Я чувствовал невероятную энергию, поток который пытался снести меня с его пути. «Остынь», — сказал я спокойно, чем вызвал противоположный результат. «Чего ты ерепенишься?» «Да потому что ты хер с горы черт знать, что задумал!» Он попытался сказать что-то еще, но его остановило мое выражение лица. «Что, мысли прочитать не можешь?» Напрямую спросил я и заметил, как Тагай вздрогнул. И, кажется, даже побледнел. Поэтому я поспешил добавить. Не отлично я не искала на молчащих и вообще не менталист. Но откуда ты тогда? Он затих, не договорив слово «знаешь», и его нижняя губа слегка отвисла. Ты на защиту мою посмотри, дурень. Я постучал себя указательным и средним пальцами по лбу. Почерк ничего не напоминает. Не узнаешь его. Оглядевшись, Тагай увлек меня под сень навеса. Там нас точно не могли увидеть даже с пары метров. Но я не боялся, так как на данный момент полностью владел положением. А мой собеседник положил по два пальца на свои виски, закрыл глаза и сосредоточился. Практически сразу его пальцы начали мелко подрагивать, а вот тело пробило уже куда более крупная дрожь. На лбу выступил обильный пот и крупными каплями стекал по лицу вниз, капая с подбородка. «Черт!» — прошептал он, открыв глаза. «Это невозможно! Этого не может быть!» «Почему же?» — усмехнулся я. «Это мой почерк!» Он качал головой и смотрел на меня обалдевшими глазами. «Это я разрабатывал основные заклинания!» «Но я так не умею!» «Как?» Вместе с последним словом он реально всплеснул руками, словно был на сцене театра. Это даже заставило меня хохотнуть. Но пора было становиться серьезным. «Конечно, не умеешь», — ответил я, наблюдая за человеком, которому когда-то доверял защищать свои тылы. «Лет через десять, если мне не изменяет память, научишься?» «Откуда ты знаешь?» — еще больше выпучив глаза, спросил Тагай. А мне показалось, что он сейчас готов поверить во что угодно, даже в то, что я какой-нибудь инопланетный или иномирный пришелец. Но я не собирался его обманывать». Правда сама по себе была невероятной, и в нее сложно было поверить. За какое-то серьезное прегрешение тебя сошлют на каторгу. Там ты встретишь Тахара, барона Фонадена. И вместе вы будете рубиться с демонами, пока не погибнете в один день из-за неимоверно сильного прорыва. Я развел руками, словно рассказал что-то само собой разумеющееся. Это будет через полтора-два десятка лет. «Это было несколько дней назад, для меня». и почесал затылок. «Ты хоть сам понимаешь, что ты несешь?» — спросил он. «Это будет, это было, так было или будет?» «Для меня было, для тебя будет», — ответил я, понимая, что более красноречивый человек смог бы объяснить все куда складнее. Но я сам много не понимал, а рассказывать про сломандру пока не спешил. «Ты что, из будущего, что ли?» Мой собеседник произнес это с недоверием, но все же он не мог игнорировать тот факт, что моя защита сделана с помощью его магии. Такое подделать нельзя. Или все-таки из клана молчащих. «Да-да», — покивал я, выказывая весь свой сарказм. «Сборище диких менталистов, которые только и могут, что прятаться да совершать мелкие теракты. Вот уж им повторить твою защиту по зубам, конечно». Тага скривился. Ему явно не понравилось то, что он слышал. Но аргументов против больше не нашлось. «И как там в будущем?» Спросил он, усмехнувшись, но невесело, а так словно признавал временное поражение. «Паровозы уже летают». «Херово там в будущем», — честно ответил я. «Мы с тобой каторжники, убивающие демонов, до тех пор пока не сдохнем». Когда такое случилось со мной, я замялся, подбирая слова. Что-то произошло, я переродился в самом себе, но восемнадцатилетним. Вот таким, каким ты меня сейчас видишь. Это произошло всего несколько дней назад. «Эй, я тебе точно мозги не спек там, на стене», — усмехнулся Тагай, сохраняя недоверие. «Может быть, тебе все так кажется, пока ты корчишься в предсмертной агонии». Я тоже так думал первое время. Кивнул я, восприняв вопрос как совершенно серьезный, а не как насмешку. Вот только если это и агония, то очень-очень приятно. Ну, давай поговорим о тебе. У тебя нет денег, потому что отец любитель играть, выпить и сходить в элитный бордель. Уж не знаю, известно тебе или еще нет, но он заложил или вот-вот заложит вашу усадьбу и полностью прогорит. После этого тебе придется бросить академию и пытаться прокормить многочисленную семью. Да, ты будешь пытаться сделать это честными способами, но, видя, какие деньги имеют воры и бандиты, ты станешь работать на них. Ты до последнего будешь убеждать себя, что это всего лишь на раз, и то из-за нужды, но постепенно втянешься. «Я так тоже могу много чего рассказать», — проговорил на это мой собеседник. И скажи то, что точно не можешь знать. Тогда я, может быть, поверю». «У тебя огромный шрам на левой ягодице, и ты всем рассказываешь, что в детстве упал с дерева. Но на самом деле его тебе оставил отец одной соблазненной тобой девушки, которую надеялись пристроить в очень обеспеченный род». Ответил ей с удовольствием, отметил, что снова смог поразить Добромыслова. «До пяти лет ты думал, что тебя зовут Нельзя». В голове бати ты всегда видел, что он собирается тебя бить. Несколько раз ты спасал мать от пьяных выходок отца. Ты рано понял, что обладаешь даром в разы более сильным, чем родственники, и вовремя принял решение скрыть его наличие ото всех, чтобы тебе не сдали в закрытый интернат. Для того, чтобы поступить в академию, ты даже хотел соблазнить дочку ректора, но не успел из-за проблем с бандитами». Твою любимую железную дорогу отец продал, когда ты перепрятал его деньги, чтобы он не оставлял вас без средств к существованию. Еще я могу продолжать бесконечно. Мы с тобой много разговаривали. Кто ты такой? Словно не произошло предыдущего разговора, шепотом проговорил Тагай, глядя на меня расширившимися глазами. Может, ты демон? Возможно, что и так. Кивнул я, не собираюсь вступать в перепалку. Но в таком случае тебе это только на руку. Притом я еще и тот, кто нуждается в твоей помощи. «Да», — кажется, я добил сознание будущего друга до конца. «Вот этот поворот! Я думал, что при твоих данных...» «Именно», — ответил я и протянул Тагаю руку для пожатия. «Предлагай сделку. Я помогаю тебе разобраться с долгами и избежать каторги». «А ты поможешь мне». «Но чем я могу тебе помочь?» Он качал головой, не понимая, что может мне понадобиться от него. «Кто-то», — ответил я медленно и отчетливо, выделяя каждое слово, — «убьет всю мою семью. Я хочу узнать, кто это, и предотвратить гибель родных». «Это все?» — собеседник приподнял правую бровь. Еще желательно собрать всю нашу пятерку, которая давала жару на стене. Персонажи там все не менее колоритные, чем ты. Я усмехнулся одной стороной рта. Тебе понравится, обещаю». Тагай не ответил словами, но крепко пожал мою руку. Сделка была заключена. «Здравствуйте, ваше сиятельство!» Собакин поклонился настолько низко, что у него хрустнула спина. Звук получился достаточно громким и разлетелся по всему кабинету. Генерал Ермолов дернул щекой, но улыбка умерла, так и не родившись. — Докладывайте, Сергей Семенович! — по-барски распорядился Александр Сергеевич. — Я уже наслышан о вашем провале. «Ни в коем случае!» – зачистил Собакин. «Я сделал все, что от меня зависит. В конечный вариант списка я включил всех высокородных друзей вашего благородного племянника. Но мне сначала помешал Вяземский, человек Бутурлина. Но я бы его слушать не стал. Но потом пришел сам Бутурлин и вычеркнул ребят из списка. Тут уж я был бессилен». Он развел руками. «Бутурлин». Генерал скривился, словно от зубной боли, внезапно настигший его в этот момент. «Да, это еще та заноза в заднице», — согласился он, глядя на Собакина. «Он уже утвердил списки». «Так точно», — подражая военным, кивнул Сергей Семенович и внес поступивших в реестр. «Тогда ты оправдан», — с тяжелым вздохом проговорил Ермолов. «С Иваном Васильевичем даже я не могу ничего сделать». Он боевой генерал, который плевать хотел на всех остальных. Ему, кажется, демоны дороже, чем люди. «А может, его того?» С невинным лицом проговорил Собакин, но тут же стушевался, увидев, как побагровил Ермолов. «Предки тебя упаси!» — взревел генерал. «Если у тебя есть запасная голова, то можешь дальше думать подобные мысли. Но я не советую». «Понял и справлюсь. «То-то — смягчился Ермолов. «Это все?» «Не совсем», — ответил Сергей Семенович и добавил. «Капище Родовичи в Академии проснулось, говорят, после жертвоприношения». «Капище? В Академии?» Генерал аж вскочил со своего кресла, словно не сидел только что развалившись в позе ленивого тюленя. «Так что же ты молчишь, окаянный? Уже известно, кто инициировал?» «Да в принципе все равно!» Ермолов чуть ли не бегом помчался к гардеробу и принялся переодеваться в парадный мундир. «Бегом в академию, узнай все, что можно про капище, потом доложишь. Действуй!» Собакин ничего не понял, но все равно поклонился и поспешил выскочить из кабинета генерала. «Если покровитель приказывает, значит, так надо».